Глава 6. Реклама. Благодаря помощи союзников Денис за 20 минут набрал столько же усиления, сколько в прошлый раз в одиночку получилось освоить лишь за 3 часа. И надо сказать, эта скорость пришлась очень кстати, потому что лидер собранный кланом Зон Армии уже снова решил отвести её подальше, а это точно шло вразрез с планами Дениса. «Братан! Молчун! Готовьте камеры!» — крикнул парень во весь голос, а потом выбрал команду, отменяющую защитный клановый купол, который все это время защищал их от возможных атак. «Рау!» — среагировала на исчезновение, удерживающие ее преграды Млау Корра и рванула в ближний бой на врагов, все это время так нагло укрывающихся от ее атак. «Сметем их!» Шеппи довольно раздвинул жвала. Враг почти сумел ввести его в замешательство этой двадцатиминутной задержкой, но теперь он, как и планировал, уничтожит эту жалкую горстку дырявых неудачников и к предкам охотников и их гнев. Сегодня он не будет никого жалеть. — Нам что, бежать на эту толпу? — осторожно уточнил один из земных командиров. глядя, как в сотне метров перед ними столкнулись королева и воины клана Зон. Огромный монстр сразу же потерял около 10% своих жизней и тут же сменил тактику. Вместо слизи во все стороны ударили фиолетовые молнии, пробивающие все выставленные против них щиты и заставляющие попавших под их действия несчастных корчиться от боли. Если бы Денис в этот момент смотрел вперёд, он бы сказал, что эта техника визуально немного похожа на уничтожение душ, но парень в этот момент был полностью поглощён подготовкой своей атаки. Молния это проявление воздуха, фиолетовый, похоже на смесь стихии предков и уничтожения. Ли Север оценила происходящее, а потом аккуратно отвела в сторону интересовавшегося недавно, что делать землянина. Мечница видела, на что способен Денис во время сражения с Рупертом, ее бывшим мастером, и сейчас уже смогла догадаться, что именно он задумал. Вернее, она поняла, какую технику тот планировал использовать. Но вот зачем его брат и дух-помощник отбросили оружие и схватились за камеры? Вот это ещё было для неё совершенно непонятно. Ну серьёзно, какая видеосъёмка при таком численном превосходстве в пользу врага? Сейчас же каждый боец на счету. Впрочем, о чём это я? Если он сейчас сможет повторить руну Чехар со всей набранной мощью, то что останется от наших противников? Мечница пристально уставилась на Дениса, словно пытаясь понять, как же тот смог заполучить такую странную и притягательную силу. Если бы парень заметил этот взгляд, у него точно бы побежали мурашки по всему телу. Но он сейчас всё так же думал только о том, чтобы довести задуманное до конца, несмотря на то, что они с братом уже достигли 11 уровня. формально использовать руну истинного зверя чехар Денис ещё не мог. Не мог, но использовал. Спасибо тренировкам обезьяна и астралу, которые позволили ему вырваться за пределы доступного обычному телу на столь низком этапе развития. Давай, братан, пробегающий мимо Илюха подбодрил Дениса, и тот почувствовал, что достиг нужного уровня концентрации. «Тринадцать точек за одну секунду!» Руки парня замелькали в воздухе с огромной скоростью, а потом прямо перед ним слились в спину неизвестного существа, все так же скрытого под землей. «Вперед!» Денис направил своего истинного зверя прямо на малу корру. Парень на мгновение задумался, какими стихиями и путями нужно будет наполнить эту технику на первом благородном уровне, чтобы она смогла проявить себя по полной обезьяны для проявления своего предка, как он слышал в академии, используют четыре пути: золото, духа, предков и рун. А что будет у него? Додумать эту мысль он так и не успел, потому что созданное его руной чихар существо врезалось в млаукорру, снесло ей всю нижнюю половину туловища. а потом по инерции пронеслось еще сотни метров, разнося оказавшихся у нее на пути зоновцев. Те, конечно, попробовали прикрыться щитами, как до этого в случае с атаками королевы, но сила созданного Денисом зверя оказалась слишком сильна. Он снес все, и щиты, и тех, кто их держал, и все первые ряды воинов клана Зон, что пришли поставить на место наглых землян. Значит, вот что ты планировал. Ты север посмотрела на Дениса, отвлечь внимание врага с помощью босса стража, накопить побольше силы под прикрытием защиты клана и наконец ударить так, чтобы снести оказавшихся на одной линии и королеву, и местных вояк. Неплохо вышло, не могу не признать, заметил Лекс. а потом, на несколько мгновений, опередив Дениса, сделал шаг вперед, привлекая внимание стоящих в растерянности 50 воинов с земли. «Покажем этим уродам, кто такие потомки великого короля людей!» И, взмахнув ярко засиявшим мечом, Лекс бросился вперед. Через мгновение к нему присоединилась Лисевер, а потом и все остальные – И ещё недавно они думали, что их заманили сюда на верную смерть, а вот у них, кажется, появилась возможность победить, добить врагов, собрать ценную добычу, прославиться в конце концов. В небольшом баре на окраине Твери все посетители собрались у экрана телевизора, где обсуждались нашумевшие сегодня на весь мир кадры. Снова повторялась картинка, Растекающейся слизью труп неизвестного босса, разбегающиеся бойцы из считавшегося непобедимым для землянок клана Зон и небольшая группка из неизвестного клана пацаны добивающиеся небольшие очаги сопротивления. Кто-нибудь из правительств уже взял на себя ответственность за этот клан. Там же на экране телевизора ведущий задал вопрос собравшимся в студии экспертам. Кажется, это одиночки, ответил один из них. По крайней мере, нигде ранее этот клан замечен не был. Ну да, возразил телевизору, протирающий бокалы крупный барман. Никому неизвестный клан. Вот только даже я видел их пост о сборе желающих в интернете. А если уж вспомнить ник того, кто его написал, когда-нибудь король Это же тот человек, который выложил полное описание первых рун, рассказал, как правильно сражаться с боссами. Эти так называемые эксперты, добавил ещё один из посетителей. Похоже, не следят за новостями с нижних этажей. Я вот читал статью про развитие кланов, и посмотрите на голубые защитные вставки на броне одной из парней в первых рядах. Это же небесный цвет. знак первого клана своего мира, и никто якобы ничего про это не слышал. Ладно, давай посмотрим, чего ещё они не знают. Барман махнул рукой, и все снова стали прислушиваться к разговору в студии. Вот вы говорите об успехе этого клана, как об успехе всей нашей планеты, взял слово ещё один эксперт, до этого молча слушающий всех остальных. Да, господин Жак, мы вас слушаем, повернулся к нему ведущий. Думаю, мнение из-за границы всегда будет интересно нашим зрителям. Так вот, продолжал эксперт, словно добавляя силы в каждое произнесённое им слово, и заставляя каждого в студии и у телевизора оторваться от своих мыслей и повернуться к нему. Лично меня во всём происходящем больше интересует Почему мы игнорируем явное преступление, свидетелями которого мы стали? Клан Зон это наши союзники. В их рядах развиваются жители многих наших стран. Лично я так точно видел пару вспомогательных отрядов из самых обычных людей, сметённых в первые секунды боя. Так вот, этот клан пацаны, я считаю, нужно не обсуждать на телевидении, а подавать на них в суд. привлекать к ответственности за массовые убийства. Или вы считаете, что жизни, отнятые под землёй, не считаются? На мгновение и в студии, и в баре повисла тишина. А ведь что-то в его словах есть, заметил один из посетителей. А мне кажется, возразил ему другой, что этот мистер Уй, так его вроде подписали, просто набивает себе цену. Все же знают, что те же зоновцы не стесняются убивать наших, стоит им залезть на их территорию. Да, стукнул кулаком по столу барман. И вот, когда земляне смогли застолбить свои права на кусочек четвёртого этажа, и их пришли оттуда выгонять, не договариваться, а именно выгонять силой, совершенно не думая о ценности чьей-то там жизни, мы ещё и виноваты. Но это же всё равно убийство. Первый посетитель видел, что остался в меньшинстве, но всё равно не сдавался. Если кто-то другой ведёт себя как дикарь, это не значит, что и мы должны опускаться до подобного. То есть, если к вам домой придут с оружием, вы вежливо дадите себя убить? Нет, я отойду в сторону, а потом подам в суд. И где же тот суд, который мог бы защитить нас перед кланом Зон? Спор в баре ещё долго не затихал, и никто уже не слушал примерно таких же разговоров, которые велись сейчас в студии. И хоть официально ни одна из точек зрения не была признана верной, последнюю часть изначального ролика, выложенного в сеть прямо с четвёртого этажа подземелья, ни один из федеральных каналов ни в одной из стран мира так и не показал. Часть, где, повернув камеру на себя, два брата звали всех желающих присоединиться к их клану, защитить и отстоять для их планеты Земли на новом этаже. Впрочем, то, что не показывали по телевизору, всё равно осталось в сети, и миллионы людей задумались о том, чтобы отправиться на встречу приключениям. После победы над Млау Коррой и разгоном армии клана Зон Денис смог повысить уровень пацанов до третьего. Ещё одно достижение, и теперь вместе с шестью баллами за двойную победу за себя и за клан и новую волну известности у братьев стало по 25 баллов за второе вступительное испытание. на 4 балла больше, чем у Ли Север и Лекса, которые тоже немного увеличили свой счёт, но всё равно теперь оказались в роли догоняющих. И тем это совсем не понравилось. В итоге студенты-смечницы пожелали Денису с Илюхой удачи и решили вернуться на свой десятый этаж без созрения совести, пользуясь возможностями своих покровителей из залов стражи. И теперь братьям приходилось готовиться к новой атаке зоновцев, уже без возможности положиться на старых знакомых. Что было, конечно, немного грустно. Лекс с Мечницей показали себя в бою настоящими машинами смерти. Ни один из местных, несмотря на первую трансформацию и новые руны, не смог ничего противопоставить легендарному духу оружия и её мастеру. Денис не отказался бы от подобного вдохновляющего примера для всех обычных бойцов и в новом сражении. Но эти двое уж больно сильно хотели снова обойти их по балансу набранных очков. И зачем им это, учитывая, что мы в разных местах будем учиться? Денис пожал плечами и переключился на мысли о положительных изменениях в их клане. После взятия третьего уровня перед ними с Илюхой открылась возможность возводить клановые укрепления за счет подпитки духовной энергии, что с учетом постоянного источника позволило за считанные часы вырастить вокруг захваченной им территории огромные 50-метровые стены из чистого камня. Чисто теоретически можно было бы и больше их сделать, но, увы, Если верить описанию, это бы уменьшило их прочность. А Денис и так не сомневался, что подобное простое укрытие сможет помочь им разве что против самых слабых вражеских способностей. Ну и ещё преимущество в высоте могло сказаться в их пользу в первые минуты боя. Впрочем, гораздо больше надежд на позитивный исход нового сражения парню внушало существенно возросшее количество их сторонников. Реклама сработала, пусть и не так эффективно, как в глубине души надеялся Денис, и теперь на их стороне были готовы сражаться не 50 бойцов, а 10 тысяч. Примерно половина из них была зелеными юнцами с первого этажа, и парень невольно думал о том, что с ними всеми будет, если его план на новую битву не сработает. Но среди новичков были и те, кто поопытнее, и именно они сейчас помогали всем остальным отрабатывать один единственный прием, который поручил осваивать их лидер — руну До. Считанные единицы могли создать необходимые для нее 11 точек пробития пространства самостоятельно, Таким Денис позволил им дальше работать в одиночку. Это было подземелье, где люди добивались своего с помощью личной силы, воли и упрямства. И не было смысла пытаться изменить то, что изначально и позволило этим людям достичь подобных успехов. А те, кто были медленнее, разбивались на отряды по 2, 3, 5, даже по 11 человек, если уж они совсем ничего не могли. Денис собирался использовать тактику, подсмотренную у военных во время сражения с рыцарем, когда перед строем бойцов создавалось огромное количество точек, а потом из них же формировались самые разные руны. Только парень немного дополнил стратегию, сосредоточив все тренировки на одном единственном приёме. "А ты уверен, что твои догадки верны?" спросил Дениса, сидящий у него на голове кот, потому что если нет, все эти люди, что поверили в тебя, не переживут этот день. "Уверен", парень качнул головой, и его пушистому напарнику пришлось выпустить когти, чтобы не соскользнуть. Впрочем, Денис этого словно и не заметил. Наши враги просто не могут не учесть опыт прошлого разгрома, когда их смела одна единственная атака, доказавшая, что количество в драке с нами не так уж и важно. А значит, им останется только одно — пустить вперед сильнейших бойцов, а остальная армия будет ждать в отдалении, пока те не свяжут нас с боем, вычислив и выбив сильнейших из нас. И вот здесь-то отработка рундо нам и поможет. И когда это ты успел стать таким умным, что начал разбираться в том, как правильно воевать и предугадывать действия противников, и хидно поинтересовался код. Ты же знаешь, тяжело вздохнул Денис. Вернее, чувствуешь. С прошлой битвы в тебе начали просыпаться знания и умения полководца, и я теперь словно вижу разные варианты реальности. могу предсказывать вероятности того или иного события, правда, только в бою и крупными массами, но всё же. Да, тоже вздохнул кот. Это один из даров самого великого короля людей, который может пробудиться в его духе. Так уже было в прошлом. Дар воина, позволяющий владеть оружием на невиданном уровне. дар мастера, позволяющий носителю чувствовать идеальную комбинацию путей для каждой способности. И вот дар полководца. Вот только я тебя спрашивал не об этом. Даже твой великий предок ошибался, так что и ты тоже можешь неправильно просчитать своего противника, особенно сейчас, когда только начал принимать этот дар. Так вот, готов ли ты пожертвовать жизнями тех, кто пришёл под знамёна твоего клана, кто доверил тебе свои жизни? Давай не так пафосно, поморщился Денис. Думаешь, я об этом не думал? Да ещё когда мы собирали первых 50 человек для активации условий по повышению уровня клана и провокации для зоновцев. Я знал, что они рискуют, что я рискую. Но разве наша цель Новые возможности для земли, возможности двигаться дальше, развиваться, того не стоит. А ещё, если сегодня я ошибался, если враги выберут другую тактику, то я один выйду им навстречу и уступлю это место без боя, без шанса на победу, кровь мы проливать точно не будем. Предки тебя дерьи, а ведь хорошо сказал. Кот посмотрел на сияющие в высоте облака. И от яркого света его глаза немного заслезились. Кстати, я не чувствую этот новый дар так же хорошо, как ты. Так почему мы снова не пробуем тактику с боссом? Да, мы не сможем прикрыть Млау Кор щитом клана, но можно было бы сделать из стен узкий проход, который направил бы её точно на врага. Моё новое чутьё говорит, что наши враги достаточно умны, улыбнулся Денис, чтобы три раза не попасться на один и тот же приём. Два раза мы смогли их обмануть, немного меняя обёртку, но это максимум. Теперь они будут бить с запасом, и тот же призыв босса, я бы на их месте его просто заблокировал. Братан, отвлекая Дениса от разговора с котом, к нему подбежал Илюха. У нас там внизу драка. Кажется, пара местных командиров что-то не поделила. Сейчас Денис бросил взгляд вперёд, где примерно в паре километров от них клан Зон собирал уже настоящую армию. Судя по стандартам, развивающимся в разных частях воинства, теперь там присутствовало сразу несколько командиров. И на этот раз они были намерены преподать новому миру урок смирения, во что бы то ни стало. До конца шестого дня, когда Денис смог бы или забрать источник клана, снова превратив его в деревянный меч, или же обновить действие защитного экрана, оставалось 12 часов. Совсем немного по сравнению с тем, каким долгим этот срок казался братьям. когда они в первый раз пробегали мимо отряда Шеппе, и в то же время половины суток могло хватить с запасом, чтобы не оставить и следа от клана пацаны. Денис бросил ещё один взгляд вдаль, оценил построение противника и, прикинув, что в ближайшие полчаса атаки точно можно не ждать, двинулся в направлении, указанном Илюхой. пока у них есть свободное время, надо разобраться с проблемами среди своих. И, кажется, у него появилась идея, как это можно сделать. Пробежав по стене сотни метров, Денис оказался как раз над нужным местом и спрыгнул вниз. К счастью, в режиме аватара, когда его возможности в десятки раз превышали то, что раньше казалось нормой, Высота в 50 метров казалась совсем не страшной. А ну отойди, смутно знакомый белобрысый мужик пытался оттолкнуть со своего пути молодого парня. Кто ты такой, чтобы заставлять нас работать? Если захотим, то мы и вовсе можем перебить вас тут всех и сдать крепость клану Зон. И знаешь, что-то мне подсказывает, что так у нас точно будет больше шансов выжить. Денис узнал обоих столкнувшихся. Белобрысый это был лидер отряда, с которым когда-то Лекс или Север проходили испытание в пещере воды, а молодой это был Макс, командир десятка воинов, пришедший сюда вместе с первой полусотни и, кстати, неплохо показавший себя в первом бою. Денису даже стало интересно, что тот ответит на слова белобрысового. И что вообще думают о нём как о лидере клана те, кто находится рядом уже какое-то время?